Сладко почивать в своей постельке мягкой, на подушке любимой перьевой, под одеялком большим да тёплым, на перине пуховой. Сладко тихо посапывать, зная, что дом под защитой нерушимой, и колдовской, и воинской. Сладко засыпать, чувствуя, как ночь приятельница в свои права входит, покрывалом своим город укутывает, и запах яблочный от чего-то по гуляет. Да сверчок, зараза такая, стрекочет и стрекочет, А сон, как брат любимый, объятья свои надежные открывает. Лепота! «Буяна! Буяна! На помощь! На помощь! Просыпайся, ведьма! Ну, сестричка! Да, Буяна, проснись! На княжий терем напали!» Буяна не то что подскочила, взлетела над кроватью, да тут же к зеркалу рванулась, откуда голос Миланы отчаянный и раздавался. Махнула рукой, и стекло тут же картинкой отразилось. Полуодетая, растрепанная знахарка отчаянно молотила кулаками по стеклу, будто это могло помочь чем-то. Что случилось? Ну, наконец-то! На светлом личике названной сестры отразилось такое облегчение, что даже неуютно стало. На княжий терем напали, княжич туда побежал, скорее же, милая, там колдовство какое-то творится, амулеты и заговоры пока держатся, но ну, поспеши же! Ведьма как-то не удивилась, что за спиной у нее оказался Варлок. Милана так орала, что странно, что дружинники еще не здесь. Три секунды на одевание и сбор оружия. Меч у Варлока, посох у Бояны. «Эй, ты что делаешь?» – заорала она на Лихослава. «Колодец в княжий терем?» – не понял ее ярости чародей. «Дурной, ты что же думаешь, что можно вот так просто колодец в княжий терем прорубить?» Весь терем от него заговорен. «Иначе такое уж давно бы случилось. Только я знаю, куда можно. Держись крепче!» Варлок схватился за ведьму, и это были отнюдь нелюбовные объятия, Колодец на двоих много опаснее, чем для одного. Их выбросило около конюшни за стеною княжеского терема. По звукам сразу же стало понятно, что все, что говорила Милана, правда. В этот момент что-то грохнуло, и раздался слаженный вопль вперемешку с проклятиями. «Защита рухнула!» – взвыла Буяна. Защита была рассчитана только на удержание первых нескольких ударов чужой магии. «Леший!» – Варлок вытащил меч и штопором ввинтился в воздух. Бой шел на втором этаже, где находились покои княжеской семьи. Ведьма последовала его примеру и прыгнула вверх. Ветер магии подхватил ее и швырнул в разбитое окно. с ходу она в кого-то врезалась, перескочила через отчаянно ругающееся тело, и попыталась сориентироваться. «Буяна, сюда!» «Слава богам! Князь жив!» Отшвырнув ударной магической волной со своего пути с десяток воинов, ведьма переместилась к Владимиру Мечиславовичу. Он стоял в кругу дружинников. Кто-то из них был в полном облачении, очевидно, караульные. «Молодец, горыня!» Но большинство едва одеты, не говоря уже о кольчуге и других частях боевого облачения. Противники же были явно готовы к нападению. Доспехи, полное вооружение. О, боги! Что тут происходит? Это же наши! Дошло, моя красавица! Словно выругался князь, отбивая атаку какого-то не в меру наглого воина. Бунт! Звенели мечи, кричали люди. Что же так грохочет? Свои, чужие, кровь и острый запах гари. А что вообще горит? Полутемные коридоры и заставленные покои. Бой в самом разгаре, но пока без явного перевеса в чью-либо сторону. «А, выкуси!» С пальцев ведьмы сорвались молнии. Ворог, покусившийся на Владимира Мечиславовича, свалился как подкошенный. «Вот тебе, вот еще!» «А, леший, где варлок?» Буяна редко участвовала в ближнем бою, и, несмотря на все Горынины усилия, была к нему непривычна. Магия в тесном помещении была не так эффективна, как в чистом поле, когда колдунья преспокойненько чаровала, стоя за спинами воинов. «С княжечем и горыней! Там маг!» «Маг?» Ведьма чуть не пропустила удар и от огорчения вложила в чародейский щит больше силы, чем требовалось, в результате чего-то просто повалила человек пять, включая своих. «Да чтоб тебя, Буяна! Встань за спины! Толку-то от тебя здесь!» и вообще отправляйся воевать против магии тут и без тебя разберемся в соседних комнатах грохотало так что содрогались стены и что то сыпалось с потолка проклятье выругалась ведьма ее разрывало нежелание оставлять князя и здравый смысл а проклятье от необходимости выбирать ее избавила вывалившаяся прямо на них из очередного коридора толпа слава богам это были свои хоть и отчаянно отбивающиеся от вдвое их превосходивших числом ворогов. За спинами распахнулись двери, и все хлынули в соседнюю горницу. От обилия свободного места вздохнули облегченно и свои, и чужие. Очень уж неудобно постоянно перепрыгивать через лавки, сундуки и кровати. Тут Буяна увидела обещанного мага. Он совсем не был похож на того колдуна, что приехал со сватовским посольством. Высокий уверенный в себе, со здоровенным белым посохом в руке. И лупил он из него молниями и прочими боевыми заклинаниями только так. Неудивительно, что защита пала так быстро. Варлок успешно отбивался, защищая и себя, и всех своих, но только защищался. На атаку оставалось слишком мало сил и времени. «Да кто ж ты такой, морда белая? А вот я тебе сейчас!» Буяна отпрыгнула за спины воинов. Хрен с ней с гордостью. Пусть честным боем мужики потешаются. Ведьма раскрутила посох над головой, собирая всю доступную магию, и в голос, крича заклинания, направила его на мага. Первый удар сотряс всю комнату, ударившись в его защиту. Люди заорали, когда под ногами заходил деревянный пол. Однако Буяна была к этому готова, и отвлекаться на такие мелочи не стала, обрушив на мага шквал боевых заклинаний. Ледяные копья, воздушные кулаки, огненные шары, каменные стрелы летели в неизвестного чародея, перемежаясь друг с другом и другими более изощренными заклятиями. Незьим так педнаткусываю, не кстати вспомнила она чью-то любимую присказку. Задумка была не в том, чтобы сокрушить мага. Истощить защиту, отвлечь, заставить разделить силы и внимание. «Ничего, мой милый, я тебя сделаю. Долго ты так не продержишься. Допустишь ошибку. Что ж ты, родимый, один приперся?» Только бы варлок не сплоховал. Сейчас ему приходилось нелегко. Вороги совсем близко к нему подобрались. Очевидно, рядом с вражеским магом бились воины самые искусные. Потому как под их мечами дружинники князя так и падали один за другим но нет, я сейчас тебе покажу, как на моей земли с войной приходить». «Во, выкусил! Ах так, ну на тебе еще!» «Эх, разгуляйся, душа-душенька, вот уж потеха так потеха!» Нет, Буяна не была такой уж сильной ведьмой. Маг перед ней был куда сильнее и опытней. Но он забыл одну весьма важную истину. За свой дом и самая распоследняя шавка волку глотку перегрызет. А терем к тому же был заговорен на все, что только можно. И силой чародейской своим помогать, и заклинание какое из сетей выпустить, и еще что по мелочи. Вот и куражилась Буянушка от души, всей силы не тратя, до да время выжидая, для решающего удара. «Буяна!» Ну вот и времечко подошло. Ведьме не надо было оглядываться на Варлока, чтобы понять его нехитрый замысел. «Ну, держись, маг заезжий!» Буяна взлетела над полем битвы и ринулась на ворога, направив на него посох, плюющийся зеленым огнем из камня чародейского. «Самое сильное заклинание, самое простое, есть у каждого колдуна свое. У ведьмы это был зеленый огонь». Неизвестно, о чем подумал маг, когда на него обрушилась вся чародейская мощь Буяны, но варлок своего шанса не упустил. Да и как неизвестному кудеснику не пропустить маленькое подленькое заклинание под таким напором? Рухнул он, как подкошенный. Буяна еще и посохом, аки дубинкой сверху припечатала. Оно надежнее будет. Однако сама оказалась в гуще врагов. Пока они не опомнились, девушка вновь ринулась в воздух и уже оттуда рассыпалась дюжину молний. Заранее их когда-то заготовила, да в неприметном месте спрятала, Осталось только заполенца под потолком, нужное дернуть, да направить их куда надобно. Воздух сотрясся воплем, ликующим от своих и яростным от ворогов. Буяна, сюда! Зачем она варлоку именно сейчас? В бою принято магам далеко друг от друга стоять, дабы всех разом какой нибудь пакостью не накрыло. Она не поняла, но полетела к нему. «Они заколдованы!» — закричал. «Иначе ничего не услышишь», — лихослав. «Что? Вороги заколдованы! Не соображают, что делают!» «За князя!» — заорал по пояс обнаженный княжич, и ответом ему был слаженный вопль нескольких дюжин глоток. «Глаза да ум им кто-то затмил!» — орал чародей, не отвлекаясь, впрочем, от боя. Заклинания так и летали. «Вот что значит варлок», — с оттенком зависти подумала Буяна. «Сама она уже почти выдохлась. Нет, воевать еще могла, но уже с усилием». «Но мы же мага уложили». «Не знаю, они еще заколдованы». «Что же делать? Убивать-то в таком случае жалко?» заклинание оглушения знаешь?» «Всех же положим». Посредине между своими и чужими положим границу, пока, слава богам, что-то вроде строя около князя есть. Правда, княжеча придется приложить». «Милана нас убьет», – вздохнула Буяна, другого выхода не видя. «Ну, давай». «Насчет три». «Раз». На третьем счете по залу прокатилась страшная оглушающая волна. Воины, свои и чужие, падали как подкошенные. Звякали, ударяясь об пол мечи, люди валились друг на друга, на пол, на лестницу. Стоять остались лишь несколько дружинников рядом с князем. «Ну, силен ты, варлок!» – проворчала ведьма в наступившей недоумевающей тишине. «Из-за тебя, похоже, весь терем положили». «Они что, все умерли?» – на Аладимира было страшно смотреть. «Нет», – поспешила его разуверить Буяна оглушены, вроде как мешком с мукой по голове. а, -а, -а, -а, -а" сразу успокоился Владимир Мечиславович. «Илюшенька!» – откуда ни возьмись, вылетела Милана, как и в зеркале была, полуодетая да растрепанная, и бросилась к валяющемуся на ком-то и под кем-то княжичу. «Илюшенька, что они с тобой сделали?» Ведьма обличающе посмотрела на князя. Тот тут же спрятал улыбку в бороду. Мол, я тут и ни при чем вовсе. Никто ему не поверил. «Да все с ним хорошо, Милана», – поспешила к названной сестре Буяна. «Оглушен, да и только». «И только», – вызверилась знахарка. «И только? Да знаешь ли, да он...» Пока ведьма пыталась что-то разумное втолковать себя, не помнящей сестрице, Варлок подошел к князю. Это заклинание оглушения недолго продержится. Мы его затем применили, что люди, что против нас воевали, почти все заколдованы». «Что?» Князя, похоже, больше ничего не интересовало. Появилась вероятность, что и не бунт это был вовсе. «Кто-то заколдовал ваших людей. Не всех, конечно. Воли их лишил. Делать заставил то, что ему требовалось» как куклами в скоморощьем балагане управлял, а они и не соображали ничего. Точно говоришь? Нету мне врать, Резону, да и Буянушка подтвердит. Князь, похоже, и не думал сомневаться, просто поверить в это было трудно. Так как же их теперь различить? Кто по своей воле, супротив своего князя, пошел, а кто под зельем дурманным? Попытаемся, пообещал Варлок. Тут дело чародейское, а магию мы найдем. Буяна, да дай ты ей пощечину, она же ровно мать над детем ушибленным, ничего не соображает. Прикажите пока связать всех». Пока ведьма раздавала целебные затрещины, а князь распоряжался, Лихослав направился к поверженному магу. Откопав его под грудой тел, сам лично связал, добавил магических пут. Надо бы оковы, супротив чародеев еще, подумал он. Наверное, есть у князя. К нему подошла Буяна. Ну что? Спросил он. Что-что, нормально все. А вот от тебя я хотела бы услышать пояснение. Варлок поднял на нее удивленный взгляд. По поводу. Да вот хотя бы кто этот мужик? Это Хатабут, единственный и неповторимый. «Опаньки!» – ведьма от неожиданности даже присела. На кого-то. «Ой!» – тут же подскочила и набросилась на чародея. «Как же он в город-то попал?» «Видишь, во что одет!» – дождавшись кивка колдуньи, продолжил кудесник. «В этом же был сегодня маг, что со сватовским посольством приехал». ну ты же его проверил. Сказал, что это уж точно не он. Да я и сама силу его чувствовала». «Этот дядька намного сильнее того мага». «Все так, Буянушка. Только это единственное, что мне в голову приходит. Ведь появись он тут, мы бы мигом почуяли. А мы его не распознали, пока они в открытую против князя не пошли. Знамо сумел он как-то чутье наше обойти». «Это невозможно», — топнула ножкой ведьмочка. «Но ведь есть. Ты не серчай заранее, давай не спеша разберемся». «Глядишь и найдем разгадку». Варлок поманил пальцем одного из дружинников и попросил, чтобы он узнал у князя, есть оковы супротив магов. Сам поднялся с колен, отряхнул их. «Ладно, пойдем посмотрим, что там за колдовство навели на людей, что они против любимого князя поднялись». Буяна согласно кивнула, перешагнула через чье-то уже связанное тело и опустилась рядом с другим. «Знаю я этого парня. «Из торговых людей будет», – почесала она лоб. «Силач известный». Лихослав тоже присел возле него на корточки поводил над телом руками, нахмурился, провел ладонями еще раз. «Он меня не пускает». «Что?» «Колдовство чую, а конца края у заклинания не вижу. Не за что ухватить, чтобы разматывать его начать. Что же за мастерство это такое?» «Сроду не было таких заклинаний в земле нашей». «Ты просто не там ищешь», усмехнулась ведьма и подняла кисть оглушенного мужчины. «Перстенек, видишь?» Варлок потянулся к тому пальцами и тут же отдернул руку. Симпатичное серебряное колечко с растительным узором и неброским светлым камнем излучало магию. «Чародейство чужое, запретное, неприятное». Ведьма покачала головой, схватила полотенце какое-то, не весть как под ногами оказавшееся, и стянула перстень. Приподняла она уровень глаз и принялась рассматривать. «Ты знаешь, что это такое?» Лихослав немного повернул ладонь Буяны, чтобы на кольцо свет под другим углом упал. Камень тут же отозвался красным, недобрым светом. «Думаю, да». «Буяна, Лихослав, идите сюда». «Совет держать будем», – окликнул их князь с другого конца комнаты. Варлок пружинисто поднялся и потянул колдунью за руку. Ладонь она вырвала из его пальцев, но пошла за ним послушно. Владимир Мечиславович и Горыня ждали их в самом углу комнаты. «Связали мы супротивничков наших», – начал князь. «Теперь дело за вами». «Мы проверили», – кивнул Варлок. Те, что заколдованы, имеют на руке вот такое колечко или какую похожую цацку на теле, Лихослав показал собеседникам перстенек. Пусть ребята обыщут людей и поснимают. Только пусть ни в коем случае голыми руками не дотрагиваются, прервав варлока, заметила Буяна. Рукавицы там наденут или что-то вроде. Да, обязательно, согласился чародей. Мы не знаем, как эта дрянь действует. «Не думаю, что мгновенно, но чего не бывает. Поберечься не помешает». Князь кивнул и тут же спросил. «А как снимем Они расколдуются?» Волшебники слаженно покачали головами. «Нет», – озвучил их мысль варлок. «Такие вещички не сразу отпускают. Так что пусть связанными побудут, пока не разберемся. Опять же, надо посмотреть, что на них навешано». «Есть вероятность...» «Какая?» — не выдержал князь. «Насколько я сталкивался с подобными э, амулетами, они действуют, вернее, не действуют без некоего родственного, скажем так, им предмета». «Ничего не понял», — помотал лобастой головой горыня. «Я тоже», — пожаловался Владимир Мечиславович. «Княже...» «Это как меч, лук, топор, кольчуга и шелом», — Буяна заглянула в княжьи очи. «Все это для войны, а без воина, что это наденет, не особо опасно. Но появляется воин, надевает доспехи, берет оружие, и вот уж перед нами сила грозная». «Ты имеешь в виду, что маг нужен для колдовства этого злодейского?» Воевода аж вперед подался. «Так давайте зарубим злы дня этого». Без воина меч, лук, топор, кольчуга и шелом так и будут хламом лежать. «Нет, Горыня, не тот, так другой воин это возьмет», – покачала головой ведьма. «В данном случае мы имели в виду, что есть еще какой-то предмет, без которого колечки не действуют. И вот его и надо найти. Маг этот не просто так приехал в Зариславу и сразу на княжий терем полез. Нет, тут подготовка была еще какая» колечки эти не просто так появились кто то их дарил людям не думаю что они сразу начинают действовать наверняка как грибу на березке ему надо прижиться на человеке пособники были умага в городе а среди этих вот их нет думаешь очень может быть варлок оглядел связанных и аккуратно уложенных рядочками нападавших но тот материнский предмет это не маленькая вещь должна быть Размером, ну, с поленцей или ненамного меньше, в бой особо не потащишь. А как же ими управляли? Ой, да приказали что-нибудь типа подчиняться во всем этому вот хрычу, фыркнула Буяна. О, начинают просыпаться, спящие красавцы. Действительно, воины начинали приходить в себя, постепенно стал подниматься шум, будто и не закончилась битва. Ну ладно, князь вздохнул ищем перстеньки. У кого не будет цацок этих, тот, значит, по своей воле супротив меня пошел. Вот у того и поспрашаем». «Вот сейчас и начнем», — стал закатывать рукава горыня, будто собственноручно решил спрашивать. «Боюсь, что нет», — прошептала ведьма. «Что?» — опешили княжи с водой «Чародеи кивнули в сторону двери». В этот же момент в нее ворвался один из стражей из городской стены. «Княже! Княже! Тревога! На нас напали!» Что тут началось? Воины вскакивали на ноги, это при том, что половине еще минимум с полчаса отходить. Хватались за мечи, кто-то уже отдавал приказания. Шум, гам, звон. «Всем встать и замолкнуть!» Рык князя перекрыл все это. «Воин!» Мигом сюда и все толком объяснить. Горыня же шлепнул тяжелую лапу дружиннику на плечо и весь совет последовал за ними в малую комнатку соседнюю. Княже, начал воин из младшей дружины. Сигнальные огни на вышках охранных зажглись. Войско на нас идет. Где? От самой чудовой чаще идут. А, проклятье В который раз за ночь выплюнула Буяна. «Много их. С дружину нашу будет, только по сигналам непонятно. Вроде как не люди это. И на волках. Это те чудища, что ты, Горыня, нам рассказывал?» Лицо рассказчика побледнело. «Боюсь, что да, сер», — пророкотал Горыня ободряюще. «Но не бойся. Доброму мечу да меткой стреле все равно. Человек али чудищ лесной». Воцарилась минутная тишина, каждый думал о своем, и мысли всех удивительным образом совпадали. «Горыня, командуй собираться, мы выступаем!» Владимир Мечеславович чашко вздохнул. «Разумно ли это, княже?» – осторожно вопросил варлок. «У нас нет другого выхода», – князь расправил плечи. «Пришла беда, отворяй ворота». Они мчатся к городу, но на их пути три, даже четыре деревушки. Там все спят. От них за миг ничего не останется. Не думаю, что эти вороги неизвестные удержатся от такого соблазна. Выйдем скоренько. Ровно на рассвете получится. Краснодевица Заря нас благословит, милостью своей не оставит. Но это очень опасно. Они сильнее, и животные их. Лихослав замялся. «Тоже бою обучены». «А вы с Буяной нам на что?» «Мы думаем, что с ними будут какие-никакие колдуны. Как-то ведь они перетаскивали сюда своих чудищ». Князь покачал головой. «Горыня, иди, выполняй приказ». Воевода коротко поклонился и вышел. «Княже!» — схватила Буяна Владимира за руку. «Правильно ли это?» «Эх, Буяна-Буянушка, девочка ты моя милая!» — потрепал князь ведьму по щечке. «Уж лучше доверь командование тем, кто опытней. всё иди собирайся, через полчаса выступаем!» Чародеи также коротко поклонились и бросились вниз рубить колодец до да домой перемещаться. Владимир Мечиславович еще на миг задержался, поправляя одежду, что невесть как на нем после боя сидела и о чем-то своем думая. Потом четким шагом направился к своим людям. Ему еще много надо было сделать. Отдать приказания, что с пленными делать. Решить, кого на охране города и терема оставлять. Подобрать людей, что не боязно оставить сторожить предателей и иже с ними. Проследить за сборами своих воинов. Успокоить набежавших баб или хотя бы гаркнуть на них построже. От велиславы как-нибудь отвязаться. Самому для битвы праведной облачиться. И все это уместить в полчаса. Больше ни минутки лишней тратить нельзя.